Глава 21 Ольга, войдя в апартаменты Бертлифа, извинилась. «Не сердитесь, что врываюсь без предупреждения. Но я так ужасно нервничаю, что не могу оставаться одна. Я правда не помешаю». В комнате сидели Бертлиф, доктор Шкрета и инспектор, который ответил Ольге, «Нет, не помешайте. Мы говорим о случившемся уже вполне неофициально». «Пан инспектор — мой старинный друг». — объяснил Ольге доктор Шкрета. «Скажите, прошу вас, почему она это сделала?» — спросила Ольга. «Она ссорилась с молодым человеком, с которым встречалась», — сказал инспектор, а посреди этой размолвки достала что-то из сумки и проглотила. «Больше мы ничего не знаем и, боюсь, не узнаем». «Пан инспектор», — настоятельно сказал Бертлев. Прошу вас обратить внимание на то, что я сказал вам для протокола. Я провел с Руженой в этой комнате ее последнюю ночь. Это главное, что, возможно, я недостаточно подчеркнул. Ночь была прекрасной, и Ружена чувствовала себя бесконечно счастливой. Эта неприметная девушка как нельзя больше нуждалась в том, чтобы разорвать обруч, которому сковывало ее безучастное и неприветливое окружение. И она сразу же стала ослепительным созданием, полным любви, нежности и великодушия. Созданием, каким вы и вообразить ее не могли. Говорю вам. В течение вчерашней ночи я распахнул перед ней дверь в другую жизнь, Именно вчера ей захотелось жить. Однако кто-то следом пересёк мне дорогу, — в неожиданной задумчивости сказал Бертлев и тихо добавил. — Верно, в это вмешались силы ада. — Могущество ада не по зубам криминальной полиции, — сказал инспектор. Бертлев, пропустив его иронию мимо ушей, продолжал. «Самоубийство полнейшее нелепица, поймите это, прошу вас. Не могла же она убить себя именно тогда, когда наконец почувствовала желание жить. Повторяю вам, я не считаю возможным обвинять ее в самоубийстве». «Милейший», — сказал инспектор, — «в самоубийстве никто не обвиняет ее, хотя бы потому, что самоубийство не считается какой-либо виной. Самоубийство вне законов правосудия — это не наше дело». «Да», — сказал Бертлев, — «для вас самоубийство не является виной, ибо жизнь для вас не представляет собой ценности. Но я, пан инспектор, не знаю большего греха. Самоубийство — куда больше грех, чем убийство. Убивать можно из мести или крестолюбия, но и крестолюбие есть проявление некой извращенной любви к жизни» самоубийством же мы с издевкой бросаем свою жизнь к ногам Бога. Самоубийство — это плевок, залепленный в лицо Создателя. Говорю вам, я сделаю все, чтобы доказать невиновность девушки Если вы утверждаете, что она покончила с собой, то объясните, почему, какой мотив вы обнаружили». «Мотивы самоубийства всегда тайна сказал инспектор. Да и заниматься их поиском не входит в мои обязанности. Не сердитесь на меня за то, что я исполняю сугубо свои обязанности. Их предостаточно, и меня едва хватает на них. Хотя дело еще не закрыто, но могу заранее вам сказать, что никакого убийства я здесь не усматриваю». «Я восхищаюсь вами!» — очень зло сказал Бертлиф. — Восхищаюсь вашей готовностью, не задумываясь подвести черту под смертью человека. Ольга заметила, как кровь бросилась в лицо инспектора, но он тотчас овладел собой и после небольшой паузы сказал голосом даже слишком любезным. — Хорошо. Согласен принять ваше предположение, что здесь имело место убийство. Итак, попробуем разобраться, как оно могло быть совершено. В сумке покойной мы обнаружили тюбик с успокоительными таблетками. Можем предположить, что Ружена хотела принять таблетку, чтобы успокоиться, но кто-то успел подложить ей в тюбик другую таблетку, с сведу такую же, но содержавшую яд. Вы полагаете, что Ружена взяла яд из тюбика с аторактиками? Сестра Ружена, разумеется, могла взять яд, который лежал в сумке отдельно, не в тюбике. Так было бы в случае самоубийства. Но если мы предполагаем убийство, то нет иной версии, чем та, что кто-то подложил ей в тюбик яд, который был той же формы, что ее лекарство. «Простите, что возражаю вам», — сказал доктор Шкрета. «Но вовсе не так просто изготовить из алкалоида таблетку точно такой же формы. Это под силу лишь тому, у кого есть доступ к производству медикаментов. Здесь ни у кого такой возможности нет». Вы хотите сказать, что возможность изготовить такую ядовитую таблетку полностью исключена? — Может, не исключена полностью, но весьма затруднительно. — Достаточно того, что это возможно, — сказал инспектор и продолжал. — Подумаем, кто мог быть заинтересован в смерти этой женщины. Она не была богата, стало быть, имущественный интерес отпадает. Следует также исключить мотивы политического или шпионского характера. Остаются лишь причины личного порядка. Кто же наши подозреваемые? Прежде всего, это любовник, который непосредственно перед её смертью бурно ссорился с ней. А вы полагаете, что яд подложил ей он? На вопрос инспектора никто не ответил, и он сказал, «Я так не думаю». Ведь этот парень неустанно боролся за эту девушку, хотел жениться на ней. Она была беременна от него, и даже если бы она зачела от кого-то другого, главное, он не сомневался в том, что она беременна от него. В ту минуту, когда он узнал, что она хочет избавиться от ребёнка, его охватило отчаяние. Но заметьте, Ружена пришла после комиссии по пресечению беременности, а не после аборта. Так что для нашего бедолаги не всё ещё было потеряно. Плод внутри еще жил, и он готов был сделать все, чтобы сохранить его. Абсурдно предполагать, что в эти минуты он дал ей яд, когда только и мечтал о том, чтобы жить с ней и иметь ребенка. К тому же пан доктор объяснил нам, что достать яд в форме обычной таблетки — вещь непростая для обыкновенного человека. Где мог бы приобрести этот наивный паренек, у которого нет никаких связей в обществе? Вы могли бы мне это объяснить?» Бертлев, к которому постоянно обращался инспектор, пожал плечами. «Обсудим следующих подозреваемых. Трубач из столицы. Какое-то время назад он познакомился здесь с покойной, причем мы не знаем, как далеко зашло их знакомство. Но в любом случае достаточно далеко, если покойная смелилась попросить его объявить себя виновником ее беременности и сопровождать ее на абортную комиссию. Почему она попросила именно его, а не кого-то из местных? Это несложно угадать. Любой женатый мужчина из этого курортного городка боялся бы огласки дела и скандала в семье. Такую услугу мог оказать и лишь тот, кто не живёт здесь. Впрочем, молва о том, что у неё должен быть ребёнок от знаменитого артиста, только листила ей, а трубачу не могла навредить. Стало быть мы можем заключить, что пан Клима взялся за эту услугу совершенно спокойно. С какой стати было ему ради этого убивать несчастную медсестру? Весьма неправдоподобно, как объяснил нам пан главврач, чтобы Клима был настоящим отцом нерожденного ребенка. Но, допустим, эту возможность. Допустим, что отец Клима, и ему это крайне неприятно. Объясните мне. Зачем ему ее убивать, когда она согласилась сделать аборт и уже получила официальное разрешение на эту операцию? Или, пан Бертлев, нам следует считать климу убийцей? — Вы не понимаете меня, — мягко сказал Бертлев. — Я никого не хочу сажать на электрический стул. Я хочу лишь обелить Ружену, ибо самоубийство есть самый тяжкий грех. Не болями жизнь имеет свою тайную цену. И жизнь на пороге смерти прекрасна. Тот, кто никогда не смотрел смерти в лицо, не знает этого, но я, пан инспектор, это знаю. И потому говорю вам, что сделаю все, чтобы доказать невиновность девушки И я хочу попытаться сделать это, — сказал инспектор. — Есть еще третий подозреваемый. — Пан Бертлев. Американский бизнесмен. Он сам показал, что провёл спокойно её последнюю ночь. но могли бы считать, что, будь он убийцей, то вряд ли признался бы в этом. Но это возражение весьма несостоятельно. На вчерашнем концерте все видели, что пан Бертлев сидит рядом с Руженой и что, не дождавшись конца, уводит её к себе домой. Пан Бертлев понимает, что в таком случае... Лучше признаться, чем быть уличенным другими. Пан Бертлев уверяет нас, что сестра Ружена была в эту ночь с ним счастлива. А как же иначе? Ведь пан Бертлев — не только обаятельный мужчина, но прежде всего американский бизнесмен, обладатель долларов и паспорта, дающего возможность путешествовать по всему миру. Сестра Ружена замурована в этом захолустье и тщетно ищет способа вырваться отсюда — Мне тут единственный любовник, который хочет жениться на ней, но это всего лишь молоденький местный монтёр. Если она выйдет за него, то навсегда предрешит свою судьбу и уже никуда отсюда не вырвется. Она терпела его, поскольку не было выбора, но при этом не хотела и окончательно связываться с ним, чтобы навсегда не распрощаться со своими надеждами». А тут вдруг появился экстравагантный мужчина с галантными манерами и совершенно вскружил ей голову. Она уже жила мыслью, что он женится на ней, и она, наконец-то, покинет эту глухомань. Если поначалу она умела быть деликатной любовницей, то со временем становилась все более навязчивой. Она дала ему понять, что не отступится от него, и стала его шантажировать. Но Бертлиф... Человек женатый, как мне известно, завтра к нему из Америки приезжает жена. И, как мне известно, любимая жена, мать его годовалого ребёнка. Бертлиф хочет сделать всё во избежание скандала. Он знает, что сестра Ружена постоянно носит с собой тюбик с успокоительными таблетками и знает, как они выглядят. У него широкие связи с границей у него много денег. Для него сущий пустяк дать изготовить ядовитую таблетку в форме ружениного лекарства. Во время этой прекрасной ночи, пока его любовница спала, он тайно подсунул ей яд в тюбик. Считаю, пан Бертлев, что вы единственный человек, имеющий повод и средства для того, чтобы убить ружену. Предлагаю вам признать свою вину. В комнате наступила тишина. Инспектор долго смотрел в глаза Бертлифу. Бертлиф платил ему столь же терпеливым и молчаливым взглядом. На его лице не было ни изумления, ни обиды. Наконец он сказал. «Ваши выводы меня не удивляют. Вы не способны обнаружить убийцу, и потому должны найти кого-то, кто возьмет на себя его вину». К таинственным законам жизни относится и то, что невинные несут ответственность за виновных. Прошу, арестуйте меня.